Скандалы в Академии Татьяна Артемьева Общественная мифология рисует систему академических институтов как пространство спокойного и размеренного постижения истины. Однако человеческую натуру не смирить научными занятиями, и ученые-мужи также подвержены страстям и порокам. Тщеславие, нездержанность, корыстные интересы — и, разумеется, знаменитый палочный аргумент. Вот что лежит и лежало в основе ученых свар, как в годы минувшие, так и в нынешние. В данной статье предпринята попытка посмотреть на историю Петербургской академии наук в эпоху просвещения социоэмоциональной точки зрения и попытаться увидеть за томами ученых трудов яркий темперамент людей, стоявших у истоков российской науки. Петербургская Академия наук, как и многие другие социальные институты эпохи, явилась результатом системы реформ, проводимых Петром I. Организовывая систему образования и научных исследований, Петр I внимательно выслушивал мнение двух признанных европейских авторитетов — Лейбница и Вольфа. Лейбниц активно сотрудничал с Петром I в области просвещения. Он полагал, что Россия может избежать ошибок Запада и реализовать просветительский идеал, создав общество, управляемое учеными, на манер Беконовской Новой Атлантиды. В одной из записок Петру Первому он предлагает передать сообществу ученых руководство всей общественной деятельностью, подчинить ей образование, промышленность, экономику. Лейбниц советовал Петру утвердить, «Коллегию народного просвещения и общественного благосостояния». Академия наук, по его мнению, должна быть снабжена большими полномочиями и быть независимой от государства. Лейбниц умер в 1716 году в самом разгаре Петровского-Болонского процесса, и главным западным авторитетом Петра по вопросам науки и образования становится христиан Вольф. Петр I высоко ставил авторитет Вольфа и просил его совета в различных научных вопросах. Так, например, желая приобрести вечный двигатель, изобретенный Арфириусом, настоящее имя которого Джон Эрнст Элиас Бесслер, 1680-1745 годы, но, опасаясь надувательства, он привлек Вольфа как эксперта. Президент Академии наук Блюментрост переписывался с Вольфом по этому поводу по просьбе Петра. Вольф писал ему о том, что в изобретении Арфириуса нет обмана, так как он получил аттестат от господина Ландграфа. Однако двигатель маломощен и поэтому не может иметь практического значения. Настойчивые попытки пригласить Вольфа в Россию ни к чему не привели. Он то соглашался то предъявлял слишком высокие требования, то отказывался. Вольф согласился на следующих условиях. Срок службы должен составлять 5 лет, жалований в год 2000 рублей и еще единовременно 2000 20 после завершения службы. В письме к первому президенту Петербургской академии наук Блюментросту он заметил. Это немного, если принять во внимание, что король Альфонс пожаловал еврею Газану за составление альфонсовых астрономических таблиц, Александр Великий Аристотелю за сочинение «Хистирия аниматием», и покойный король Людовик Великий Винцентину Вивиани, математику великого герцога Флорентийского, за восстановление утраченной книги из высшей геометрии. Блюментрост ответил Вольфу. Что касается 20 тысяч рублей, то если мы даже предположим, что наш всемилостивейший монарх превосходит Александра Великого, Альфонса и Людовика Великого в добродушии и любви к искусствам и наукам, а ваше высокородие по своей учености и услугам, оказанным ученому миру вашими мудрыми сочинениями выше Аристотеля, Газана и Вивиани, Все-таки это такая сумма, о которой императору следует представать с осмотрительностью. На заседании конференции Императорской академии наук 24 апреля 1724 года президент академии Лаврентий Блюментрост сообщил, что Вольф не решается ехать в Россию из боязни русских священников. Вместе с тем немецкий ученый оказал Петербургской академии ряд услуг, В частности, рекомендовал для молодой академии некоторых ученых. Однако Вольф полагал, что научные центры с импортированными или обученными за границей специалистами не решат проблему приобщения России к новой науке. Такую задачу сможет выполнить только обыкновенный университет, ориентированный на подготовку собственных ученых, создание национальных научных школ. По мнению Вольфа, только обеспечив систему и производства и воспроизводства образованных людей, Россия перестанет нуждаться в интеллектуальной помощи Запада. Петр поступил по-своему. Он создал Петербургскую академию наук как некий гибрид академии университета и гимназии, объединивший как достоинства, так и недостатки подобных институтов. Академия наук учреждена по распоряжению Петра I указом правительствующего Сената от 28 января, 8 февраля 1724 года, хотя первое ее заседание состоялось уже после его смерти в том же году. университет из петрополитана был очень своеобразным учебным заведением. Он имел иную структуру и задачи, нежели известные европейские университеты с освещенными веками традициями. Несмотря на привлекательную для руководства идею соединения науки с высшей школой, чтение лекций было для академиков явно нежелательным дополнением к основной работе. Большинство из них предпочитало ограничиться исключительно научными изысканиями. Это было связано и с отсутствием достаточно подготовленных студентов. Некоторым из академиков и в обязанность привести с собой учеников, которые и стали первыми студентами российского университета. Чтобы снять проблему, как ее называл Дмитрий Алексеевич Толстой, без студентности университета, регламент 1747 года разделил академиков на особливых академиков и особливых профессоров. Впрочем, возможность привлечь академика к чтению лекций оставлялась на президентское рассуждение. Этот регламент исполнялся неохотно. В инструкции или учреждении о университете и гимназии 1750 года говорилось. Понеже с удивлением извещалось, что некоторые из университетских профессоров на лекции свои без важных причин либо вовсе не приходят, либо и приходит да поздно, то за необходимую нужду почтено на таких ленностных наложить штраф. Оправдания были разными. Лекции не читались из-за праздников по немецкому календарю, болезни и худого прохода через реку. Академики капризничали, не желая читать лекции, а иногда и не видя в них смысла. Так Эпинус ставил следующее условие. Первое чтобы упражняться мне всем труде до тех пор, пока я похочу, и всегда б вольно было мне отказаться от оного, когда я пожелаю. Второе. Дать мне таких студентов, о которых доподлинно известно, что мой труд при наставлении их не тщетен будет. Третье. Дано б было мне на волю назначить способные к сим лекциям время, и напоследок, четвертое. «Чтоб студенты ходили ко мне на дом, ибо невозможно, чтобы я для весьма неприятного мне труда тратил деньги, чтобы я держал для того одного лошадей и коляску, или б в ненастную погоду ходил в аудиторию». Профессор ботаники Гебенштрейт заявил, что не будет читать лекции, пока не переедет в квартиру при ботаническом саде. Академик Миллер отказывался читать публичные лекции, предпочитая заниматься более доходным частным преподаванием. Ломоносов писал о нем. Близ 30 лет, будучи профессором, ни единой не читал лекции и над чтением других смеялся. Академия наук начала свою деятельность уже после смерти Петра. Одной из самых серьезных проблем было финансирование. Первый президент Академии Блюментрост пытался обеспечить достойное существование Академии наук и ее первых академиков, приглашенных из-за границы. Он также стремился оградить их от грубого влияния, докладывая Екатерине I о своем намерении дом академический домашними потребами удостачить, а академиков недели с три или с месяц не в зачет кушаньем довольствовать а потом подредить за настоящую цену, наняв от Академии эконома. Кормить в том же доме, дабы, ходя в трактиры и другие мелкие дома с непотребными обращающись, не обучились их непотребных обычаев, и в других забавах времени не теряли безраздельно. Блюмин полагал, что если приезжие иностранцы начнут ходить по трактирам и общаться там с роскошниками и пьяницами, то могут принести государству убытка больше, нежели прибыли Как оказалось впоследствии, это не было соответственным образом оценено. Так как императрица Екатерина I не определила ему жалования, после ее смерти деньги, полученные им за годы президентства, были удержаны. Нравы академиков не были особенно деликатными, и щепетильному президенту приходилось в резкой форме делать замечания своим коллегам, прямо в академических собраниях. Так Блюментрост отметил недостойное поведение в церкви некоторых из них. По воспоминаниям Миллера, это были Мартини, приглашенные на кафедру метафизики, и Коль, профессор красноречия и церковной истории. В мае 1726 года он собрал академиков и всячески призывал их соблюдать благопристойность. В протоколе говорилось... Кроме того, по элику был слух, что некоторые профессора играют в трактирах и кабаках с самыми низкими простолюдинами, а один даже подрался на улице с простым человеком. То, хотя президент и молчал об именах виновных, но всех и каждого в отдельности просил не морать имени Академии худой жизнью и нравами. Кратковременное правление Петра II и приезд двора в Москву трагически отразился на положении Академии, которая стала финансироваться нерегулярно и попала под управление советника Академической канцелярии под руководством Шумахера, которого сразу же прозвали «Флагетлиум профессором то есть «бич на профессоров». По словам Ломоносова, Шумахер был в науках скуден. Главную причину всем при Академии непорядком, он видел в том, что Шумахер без всякого основания и указов всю команду при Академии один иметь хочет, а совесть в всем деле у него худая. Академики жаловались на его произвол, финансовую недобросовестность президенту, сенат, В летописи Российской Академии Наук говорится о том, что в 1745 году Ломоносов и другие члены академического собрания написали новое доношение в Сенат о злоупотреблениях Шумахера и об умолении им чести профессоров и даже самому императору, но безрезультатно. Это привело к массовому недовольству и отъезду академиков- иностранцев из России. Назначение президентом Кейзерлинга и выхлопотанное им у императрицы Анны Иоанновны денежное суда на нужды Академии вселило некоторые надежды. Но в 1733 году президент был отправлен посланником в Польшу. Предполагалось, что Академия наук будет управляться на коллегиальных началах. Однако академики не были готовы к этому и в протоколах появились записи о собраниях, не состоявшихся из-за неявки членов. Вопросы дисциплины не раз обсуждались на академических собраниях, решения которых удивительно напоминают современные должностные инструкции. Объявлено распоряжение о продолжительности рабочего дня служащих академии летом с 6 до 13 и с 14 до 21 часа. Зимой с 7 до 13 и с 14 до 20 часов. О вычетах и прочих наказаниях за опоздание, прогулы и другие провинности. Мастера должны ежемесячно рапортовать о выполненной работе и расходовании материалов. Впрочем, академики не очень-то стремились их соблюдать. Так, например, знаменитый астроном Делиль, до которого дошла очередь вести протоколы, отказался от этого, сославшись на необходимость вести протоколы на латинском языке, которого он не любил. Поведение членов Академии как в ее стенах, так и вне их свидетельствовало и о бурном темпераменте многих ученых, и, увы, о недостатке воспитания. Конечно, были в Академии личности совершенно одиозные, как, например, Барков, известный автор либертинских стихов. В 1748 году он был принят в Академический университет, где показал себя достаточно способным, но не очень дисциплинированным студентом. В 1751 году, согласно донесению ректора Крашенинникова, Барков после кутежа ушел из университета без дозволения, Пришел к нему укрошенников в дом, с крайней наглостью и невежеством учинил ему пригрубые и предосадные выговоры с угрозами, будто он его напрасно штрафует. А позднее чернил его перед профессорами. 25 мая 1751 года за подобные же проступки Баркова исключили из студентов и определили в академическую типографию учеником наборщика. В январе 1757 года Б. за пьянство и неправильность был уволен от письменных дел, которые исполнял при президенте Разумовском, и формально причислен для переписки рукописей в команду Тауберта. В 1758 году он несколько недель не посещал службу, и его разыскивали через полицию. Однако и вполне благопристойные ее члены порой вели себя, мягко говоря, неадекватно. Обращаясь к летописи Российской Академии Наук, мы можем найти там неоднократные свидетельства об этом. Так знаменитый математик Бернули оправдывался по поводу ссоры с Бельфингером. Нотариус сделал замечание академическому писцу Юберкамфу, что он плохо относится к своим обязанностям. В помещении конференции нет перьев, чернил и бумаги даже в дни заседаний. Тот обругал и выгнал непрошенного критика. Корф перед отъездом приказал изъять из протоколов бумаги о ссоре между Юнкером и Вейтбрехтом. Заседание посвящено разбору ссоры Делилия и Гензиуса. Зачитано письмо Шумахера Винсгейму от 2 ноября с жалобой на Гмелина. Шумахер грубо отзывался о Гмелине и требовал, чтобы тот сам оплатил переписку своего труда начисто. Письмо Шумахера принес Герман, подтвердивший его оскорбительные слова. Они были занесены в протокол, а Шумахера решили призвать к порядку. Выступление Миллера было грубо прервано пришедшим Ломоносовым. Летопись Российской Академии Наук фиксирует самые разнообразные свидетельства горячего нрава российского гения. Так на заседаниях рассматривались вопросы о его непристойном поведении. Он не допускался на заседания из-за его грубого обращения с профессорами, штрафовался и вынужден был просить у коллег прощения. Сенат, рассмотрев доклад Следственной комиссии, о недостойном поведении Ломоносова, решил освободить его от наказания для его довольного обучения, а во объявленных учиненных им придерзостях у профессоров просить прощения и жалование ему в течение года выдавать половины. Указ Сената был издан 19 января. 27 января Ломоносов зачитал предписанные Сенатом извинения и был допущен к участию в заседании. Он мог прийти в Академию, напившись пьян, не поздравивши никого и не скинув шляпы, сделать профессору руками бесчестный и крайне поносный знак. В 1743 году он ударил шандалом в лицо академического переводчика Голубцова. Еще обучаясь в Германии, Ломоносов прославился тем, что вместе с товарищами прогулял деньги, отпущенные на его содержание академии о чем в Петербурге узнали от его наставника Вольфа. В течение года Ломоносов ведет жизнь почти авантюриста, вмещавшую и побег из прусской армии, куда его завербовали за богатырский рост, и внезапную женитьбу на дочери своего квартирного хозяина Елизавете Христине Цильх, которую он оставил в Германии и которая позже сама нашла его в Петербурге. Конечно, нужно помнить, что Ломоносов болел за дело своей жизни. Однако характер его был чрезвычайно тяжел. Он постоянно ссорился с академическими чиновниками, что приводило к бурным выяснениям отношений прямо в учебных собраниях. Особо острой была борьба вокруг Устава Академии. 23 февраля 1755 года при пересмотре Устава 1747 года Произошла ссора Ломоносова с Тепловым. Президент Академии Розумовский отстранил Ломоносова от посещения конференции, и ему пришлось прибегнуть к заступничеству своего покровителя Шувалова, чтобы распоряжение было отменено. Ломоносов очень ревниво относился к своей поэтической славе и не хотел делить ее с другими. Когда 16 апреля 1760 года в салоне Строганова Аббат Лефевр произнес речь о прогрессе изобразительного искусства в России, где Сумароков и Ломоносов, Сумароков наравне с Ломоносовым, были названы два гения-создателей, Ломоносов разбил напор и уничтожил гранки готового к публикации текста статус творческого гения который ломоносов не хотел делить ни с кем послужил причиной язвительного высказывания по поводу собрата по перу гений создатель новое изобретение выдумал пчелку и посылал ее помет на стрелку чтобы притом жарила под ячих изрядно нашел способ в крапиву испражняться гений создатель Сочинял любовные песни и тем весьма счастлив для того, что вся молодежь, то есть пажи, калежские юнкера, кадеты и гвардии Капралы, так ему и следует, что он перед многими из них сам на ученика их походит. Гений-создатель. В статье о правописании Сумароков приводит фрагмент полемики с Ломоносовым относительно написания F. Кириллицей или Ф. Латиницей. Спрашивал я господина Ломоносова, ради чего он «Ф» кириллицей, а не «Ф» латиницей оставил. На что он мне отвечал таку «Ета Диэлитера стоит под и, следовательно, бодряя». Ответ издевочен, но не важен. С особой силой академические страсти разгорелись при обсуждении диссертации историка Миллера о происхождении российской государственности. 5 сентября 1749 года, в день именин Елизаветы Петровны, он должен был произносить речь на торжественном собрании Академии наук. Она носила название «Происхождение народа и имени российского» и положила начало бурному обсуждению так называемого «варяжского вопроса». Собственно, сама проблема была сформулирована еще Байером, 1694-1738 год, переехавшим из Германии в Россию в 1726 году. До Байера этим вопросом пытался заниматься Лебниц, обсуждая проблему происхождения Рюрика с берлинским библиотекарем Матюреном Васьером Лякрозом, Лебниц высказывал предположение, что Рюрик был датчанином. Байер, основываясь на собственном прочтении первых, самых темных строчек Радзивилловского списка «Повести временных лет», полагает, что эти генеалогические линии ведут в Скандинавию. Собственно, вопрос о том, кем был Рюрик, немцем или варягом, сам по себе не мог иметь столь важного значения, которое он приобрел позже. Байер был, безусловно, прав, отрицая родословную русских царей, как начинающиеся якобы от августа. Из петербургских академиков-немцев он первым начал высвобождение древнейшей русской истории из тумана легенд, пишет Алпатов. Проблема заключалась в выводах, которые сделал историк, и которым был приписан статус политической проблемы. Это было отмечено многими современниками. Например, Шумахер писал Теплову 19 октября 1769 года. Господа, профессора и адъюнкты теперь трудятся над диссертацией господина Мюллера и в понедельник начнут битву. Я предвижу, что она будет очень жестока, так как ни тот, ни другой не захотят отступиться от своего мнения. Не знаю, помните ли вы еще, милостивый государь,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 Тогда как господин Мюллер, по уверению русских профессоров, старается только об унижении русского народа. И они правы. Если бы я был на месте автора, то дал бы совсем другой оборот своей речи. Я бы изложил таким образом. Происхождение народов весьма неизвестно. Каждый производит их то от богов, то от героев. Так как я буду говорить о происхождении русского народа, то я изложу вам, милостивые государи, различные мнения писателей по этому предмету, и потом выскажу мое собственное мнение, поддерживая его доказательствами, довольно, по крайней мере, по моему рассуждению, убедительными. Такой-то и прочее. Я же, основываясь на свидетельствах, сохраненных шведскими писателями, представляю себе, что русская нация ведет свое начало от скандинавских народов. Но откуда бы ни производили русский народ, он всегда был народом храбрым, отличившимся геройскими подвигами, которым следует сохраниться в потомстве. По краткости времени мы коснемся только замечательнейших, отложив прочие до другого случая. Здесь бы мог он говорить о подвигах князей, великих князей, царей, императоров и императрицы. Но он хотел умничать. Дорого он заплатит за свое тщеславие. Вопрос о происхождении государства, государственной власти, закономерном характере установления того или иного типа политического режима не мог не находиться в центре истории совских размышлений. Собственно говоря, государственное покровительство историческим исследованиям предполагало, что они будут являться частью официальной идеологии. Но при этом вопрос о началах государственности формулировался так. Кто первый стал княжить? Исторический персонализм не давал возможности поставить вопрос иначе, вне зависимости от некой личности, которая должна была бы служить первоначальной точкой отсчета. Как философской антропологии происхождение народа и имени российского, исследовалось от Адама, так и в государственно-правовой теории оно должно было вестись от первого правителя. Таким образом, отвечая на вопрос «Кто был Рюрик?», исследователь делал вывод или о самостоятельности российской государственности, или о ее заимствованном характере. Именно так и поняли свою задачу академики, обсуждавшие скаридную диссертацию Миллера. Прежде всего против нее выступил Ломоносов, подробно и резко осудивший ее недостатки в рапорте в канцелярию Академии наук 16 сентября 1749 года. Главное обстоятельство, возмутившее Ломоносова, заключалось в том, что славяне показаны в ней подлым народом, которых все побеждают и которые не имеют даже собственного имени, кроме данного им чухонцами. Ломоносов полагал, что Рюрик происходил из славянского племени Роксолан. На стороне Ломоносова выступили Крашенинников, Попов, Тредяковский, Фишер, Штрубы де Пермонт. Обсуждение диссертации носило чрезвычайно бурный характер. Сам Ломоносов писал, все собрания продолжались больше года. Каких же не было шумов, браней и почти драк». Миллер заелся со всеми профессорами, многих ругал и бесчестил словесно и письменно, но иных замахивался палкою и бил ею по столу конференскому. Правда, Ломоносова трудно было запугать подобными эскападами. Тот факт, что нормандская теория была идеологической, а не теоретической проблемой, хорошо иллюстрирует комментарий Екатерины II к сочинению Иоанна Готглифа-Стригера, Штриттера. История российского государства. Императрица отмечала в том числе. Первое. Соблазнительно покажется всей России, аще примите толкование господина Стриттера о происхождении российского народа от финнов. Второе. Самое отвращение и соблазн — немалые доказательства, что происхождение разные. Третье. Хотя россияне со славяны разного происхождения, конечно, но отвращение не находится между ими. Четвертое. Господин Стриттер откуда уроженец? Конечно, он какую ни есть национальную систему имеет, который натягивает. Остерегайтесь от всего. Впрочем, после смерти Ломоносова в 1765 году проблемы Академии наук не исчезли, а только усугубились. Директор Академии Камергер Домашнев признавался в 1777 году, что академическая гимназия пребывает в жалостливом и развратном состоянии. Административная деятельность самого Домашнева также не была успешной. Он не считался с мнениями Академической конференции и Академической комиссии, вмешивался в планы ученых занятий академиков, требовал от них ежегодные отчеты, стремился сам назначать почетных и иностранных членов Академии и смещать с должностей ее членов. Жалобы на высочайшее имя, в результате которых Домашнев был заменен на своем посту Дашковой, были связаны с рапортом комиссии о непорядках господина директора в 1782 году а также со скандальной публикацией под видом переводной статьи в Санкт-Петербургских ведомостях, номер 58, от 20 июля 1781 года, рассказывающей об истории Лося Домашнего. В ней описывался ученый Лось, заседающий в Шведской Академии Наук. Домашнев был членом Берлинской и Стокгольмской Академии и кавалером Ордена ВАЗы который поместился на академическую вакацию и маханием головы стал оценить и одобрять бывающие там чтения. В 1783 году директором Академии наук была назначена Дашкова, которую она возглавляла до 1794 года. Созданием в 1783 году Российской Академии она становится ее президентом. Она пытается навести в Академии обыкновенный порядок. Прежде всего, она запрещает вольное обращение с академической документацией. Известно, что ее предшественник, домашний, подолгу держал протоколы заседаний у себя дома, а иногда и вовсе их терял. А ее преемник, Бакунин, мог уничтожить документ с неугодным ему решением. В записках, показывающих сравнительное состояние Академии в последующие десятилетия, она пишет, Академики были обременены должностями, званию их не принадлежащими. Анатомик исправлял должность казначея, астроном сделан был смотрителем за печами и трубами в академических строениях и прочее. Химическая лаборатория едва заслуживала сие название, ибо она не только недостаточно была необходима нужными для опыта принадлежностями, но и самая печь вместо химической сделана была хлебная. Проезду к Академии не было, топь, грязь, сие место непроезжаемым болотом становилось. Судя по всему, Дашковой удалось установить в Академии наук некоторый порядок, хотя и сама она была героиней достаточно скандальных историй. Среди существенных причин, приводивших к недостойному поведению членов академических институтов, маргинальность их происхождения и неопределенность социального статуса. Миллер полагал, что это одна из причин, по которой дворянские дети идут в университет неохотно. «Русское дворянство ищет повышение чинам», — пишет он. «Между тем знатнейшие ученые оставались без чинов, и это в стране, где все преимущества соразмерны с чинами, где не имеющий чина не может показаться ни при каком официальном представлении». Какой же после этого порядочный человек решится оставаться при учености? Я хочу сказать, сделаться ученым по профессии. В этом смысле Ломоносов был более оптимистичным. Он считал, что приобщение к сокровищу знаний не только приближает к этосу благородных, но и повышает их положение в обществе. Так в 1758 году в проекте регламента Академической гимназии он писал. Науки являются путем к дворянству, и все, идущие по этому пути, должны смотреть на себя, как на вступающих в дворянство. В России, где положение в обществе и социальная принадлежность определялось табелью о рангах, состояние ученых, которые оказались вне этого регламентирующего документа, было непрестижным и двойственным. В Екатеринскую эпоху в городовом положении был определен их статус, согласно которому ученые, кои академические или университетские аттестаты или письменные свидетельства предъявить могут, и таковыми по испытании российских главных училищ признаны, должны быть записаны в пятую часть городового общества в число именитых граждан. Вместе с художниками, скульпторами, архитекторами, банкирами, оптовыми торговцами, землевладельцами. Им предоставлялось право ездить по городу в карете парую или четвернёю, иметь загородные дворы и сады. Они были освобождены от телесных наказаний, а в третьем поколении при сохранении беспорочной именитости старшему в роду разрешалось просить дворянство. В действительности Академия наук всегда была своеобразным министерством науки, а российские академики — учеными-чиновниками. Конфликт между реалиями бюрократической статусности, попытка оградить внутреннюю свободу творчества замедляла формирование академического этоса и искажала его нормы.